114. Февраль, 18. -е. Воздействие цветов на человека происходит через посредство запаха, цвета и аурических излучений цветка. Степень воздействия зависит от чуткости воспринимающего аппарата. Воздействие бывает бывают и отрицательные. Есть цветы ядовитые, есть целебные. Цветочные масла еще найдут широкое применение в медицине именно в смысле воздействия на психику человека. Масла искусственные, конечно, не имеют этой силы, ибо если они минерального происхождения, то они лишены праны. Скрытые свойства вещей, предметов и явлений наука еще не признает и не видит разницы между веревкой, на которой повесился человек, и веревкой, на которой сушат белье. Между тем, аурическое насыщение, каждый из них различно, и не мешало бы скептикам положить под подушку веревку, прервавшую жизнь человека, и отметить свое ощущение. Будет время, когда тончайшие аппараты позволят делать снимки аур не только человека, животных, растений, но и предметов, и тогда скрытая сторона вещей станет доступна изучению. Живем в мире, наполненном явлениями, скрытыми от глаз, слух воняния, сезания и вкуса, во время как эти явления существуют и воздействуют на человека, и четкие натуры ощущают эти незримые и неслышные касания вещей. Только сердце может безошибочно сказать «эта вещь мне приятна, а это отталкивает». Но для этого нужно, чтобы сердце проснулось.